Глава 46. Теперь Эрин. Не выпуская из рук подобранной фуражки, разворачиваюсь к спуску. Больше здесь точно ничего нет, только пыль да солнцем камни. Я сползаю с вершины, неловко поскальзываясь на влунах. Земля и прелые листья застревают в шлепанцах. С каждым шагом в пальцы забивается гравий. Не помню, какой дорогой я сюда пришла, но, надеюсь, шум волн выведет в нужную сторону. Здесь джунгли гуще, и влажный воздух выдыхать труднее. Достигнув более-менее ровной поверхности, я ускоряю шаг. Вглядываюсь вдаль между деревьями в поисках обломков крушения. Прохожу мимо расположенного в середине острова глубокого ручья, по берегам которого растут деревья с плодами манго и бананами. Внимательно осматриваю окрестности в поисках любых признаков жизни, остатков мусора, пепла от костра, забытой обуви. Но остров отказывается раскрывать свои секреты. Проходит почти час. Я ужасно вспотела и натерла вал дырь между пальцами перемычка вьетнамок. Жаль, не догадалась оставить рюкзак в лодке, Ударяет по спине при каждом шаге. «Ну же!» Бормочу я в пустоту джунглей. «Самолет должен быть где-то здесь!» Я всю хожу и хожу по лесу, не забывая посматривать на часы. Драгоценное время уходит. В густых, испещренных редкими лучами солнца джунглях висит землистый аромат прелого перегноя. Как много здесь укромных тенистых лакун где можно спрятаться, как много изменчивых теней, готовых приютить в своей сене. Кажется, толку от моих поисков мало. Я возвращаюсь на тот же участок пляжа, вижу свои следы. Отчаянно всматриваюсь в опушку мангрового леса. Сил нет, как устало. Останавливаюсь перевести дыхание. Достав из рюкзака бутылку с водой, осушаю ее наполовину. Утерев краем футболки под с лица, смотрю на часы. До отхода лодки еще час. Она пришвартована с другой стороны острова. Чтобы попасть туда вовремя, нужно поторопиться. Если пойду по берегу, как раз окажусь там, где надо. Фуражку пилота я убрала подальше в рюкзак. Это улика. Вернувшись на материк, сдам ее в полицию. Пусть разбираются дальше. И все же Я должна отыскать самолет. То место, где он разбился. Мне важно знать. Продираюсь через джунгли вглубь острова. Возможно, я здесь уже проходила. Насыщенный ароматами растений воздух становится гуще. Я пробираюсь вперед, разводя руками ветки и густые заросли папоротника. Вдруг спотыкаюсь о что-то твердое и падаю вперед. Тяжелый рюкзак — Помогает сохранить равновесие, и я приземляюсь на колени. Присматриваюсь. Похоже, не заметила торчащий корень, а не испоткнулась. Узловатое дерево зацепило меня за ногу, словно железная рука. Я слегка обескуражена, но ничего страшного, надо идти дальше. Немного пошатываясь, встаю, отряхиваю пыль с колен. Замечаю тонкую струйку крови на голени, в месте, где ее задел сучок на корне. Поднимаю голову и вижу в деревьях просвет. Однако, вглядевшись, понимаю, среди зелени что-то белеет. Шагаю вперед по усеянной листву земле, то и дело спотыкаясь о торчащие стволы и тонкие саженцы. Разгребаю увешанные бородатым мхом ветки и вдруг застываю на месте. Передо мной белый остов самолета». Я нашла его. Нашла. Вдох. Выдох. Миллион раз я видела фотографии этого самолета и единственную красную линию, пересекающую его сверкающий белый корпус, который теперь утопает в джунглях, обвитый толстыми лианами и прожилками веток, доходящими до крыльев. Джунгли прокрались в зияющий вход, заползая спутанными стеблями внутрь самолета, Меня охватывает ужас. Я сгибаюсь пополам, обняв себя руками. «Лори, это твой самолет!» Вдох. Выдох. Надо успокоиться. Рядом с обломками замечаю четыре поваленных ствола, положенных вокруг каменного очага. Рядом свалена в кучу почерневшая от влаги древесина. С одного из деревьев Свисает длинная резиновая труба, привязанная к желтому лоскуту. Шалаш, раздвигая кусты с похожими на лопасти листьями, медленно подхожу к самолету. Рев, пульсирующей крови в ушах, перемежается доносящимся из джунглей с трекотом и гулом насекомых. Замерев, останавливаюсь у входа в самолет. Пол салона покрыт толстым слоем грязи, и гниющих листьев. На потемневшем фюзеляже кишат жучки. От ужаса волосы на затылке встают дыбом. Я чувствую его зловонный, отвратительный смрад смерти.